Фиасоль и ее скорая помощь. Фиасоль встретила Ингальвюра Гайкюра после школы, и они вместе пошли домой. Недалеко от школы кто-то окликнул Фиасоль. «Эй, Фиасоль, подожди меня!» «Кто это?» — спросил Ингальвюр Гайкюр. «Это Дадди. Наверняка догоняет нас, чтобы сказать очередную гадость», сказала Фиасоль и прибавила шаг. «Ты что? Он просто хочет поговорить с тобой!» Сказал Энгальвюр Гайкюр и остановился. «А я с ним не хочу говорить!» И Фиасоль быстро пошла дальше. «Фиасоль!» — крикнул Дадди и побежал за ними вверх по склону. «Оставь меня в покое!» — ответила Фиасоль. «Насмехайся над кем-нибудь другим. Мы торопимся». «Успокойся!» сказал запахавшийся Дадди и остановился рядом с ними. «Я ничего вам не сделаю». «Так чего же ты от меня хочешь?» сказала Феосоль, поставив руки в боки и сделав шаг ему навстречу. «Ничего, ничего, только поговорить с тобой», — ответил Дадди. «Выслушай его», — сказал ингольвер Гайкюр. «Говори, но у меня для разговоров не целый день». «Я слышал, что ты общалась с каким-то человеком, который оказывает помощь детям», сказал Дадди, отдышавшись после бега. «Я в сложном положении и хотел бы, чтобы ты помогла мне поговорить с ним». «И о чем же ты будешь говорить?» Фиасоль покачала головой. «Он имеет в виду уполномоченного по правам ребенка, которому ты пожаловалась на маму и папу», с интересом сказал Энгальвюр Гайкюр. «Какая у тебя проблема?» «Совсем я не жаловалась», — резко сказала Фиасоль. «Просто рассказала об их требованиях». «Это и значит, что пожаловалась», — сказал ингольвюр Гайкюр. «А ты о чем хотел бы поговорить?» — спросил он Дадди. Фиасоль сложила руки на груди и закатила глаза. Ей очень не хотелось слушать Дадди, тем более помогать ему, потому что он был одним из балбесов, которых она терпеть не могла. «Я хочу всего лишь узнать, что я обязан делать дома». «Как так?» — Феосоль проявила интерес. «Ну да, я должен убирать со стола после ужина, иногда готовить ужин, еще пылесосить, мыть пол в доме, стирать и заниматься многими другими делами». «А ты живешь один? Или есть другие, но они ничего не делают?» «Моя мама очень много работает», — извиняющимся тоном сказал Дадди. Мой старший брат учится в гимназии. Они говорят, что я чаще всех бываю дома, поэтому большую часть домашней работы должен выполнять я. А мне кажется, что ее слишком много. Мне ведь тоже надо учиться, у меня есть друзья. Я играю в футбол. Часто бывает нужно сходить куда-то». «Конечно, это очень несправедливо», — сказал Ангальвер Гайкюр. «А что с папой?» — спросила Феосоль. «Он живет у себя дома в Норвегии», — тихо сказал Дадди. «Так ты поможешь поговорить с уполномоченным по правам ребенка?» «Ладно», — сказала Фиасоль. «Я позвоню Вале». Фиасоль вынула мобильный телефон и набрала номер уполномоченный по правам ребенка. В ожидании ответа они стояли у фонарного столба. «Здравствуйте, Вала! Это Фиасоль. Помните...» Я звонила вам насчет моих денег, а сейчас я от имени моего друга». Она посмотрела на Дадди и поправила себя. «Нет одноклассника, который оказался в трудном положении. Он выполняет всю домашнюю работу в своем доме». «Да? Хорошо. Я так и сделаю». «Да? А потом?» «Я ему скажу спасибо. До свидания». «Что она сказала?» — спросил Дадди. «Она хочет, чтобы ты сам написал ей электронное письмо или позвонил». «Хочешь, мы тебе поможем?» — любезно предложил Энгальвюр Гайкюр. «Да, помогите написать письмо этой...» «Уполномоченной по правам ребенка», — подсказала Фиасоль. «Хорошо, мы это сделаем». Мама сидела у компьютера, и даже не взглянула на вошедших. Они проследовали прямиком в комнату Фиасоль, сели к компьютеру и сочинили письмо Вале, уполномоченной по правам ребенка. Уважаемая Вала, меня зовут Давид, мне 10 лет. Моя мама много работает, часто по вечерам. Брата моего почти никогда не бывает дома, он учится в гимназии. Мама, когда приходит домой, бывает очень уставшей. Брат по приходе домой делает уроки, Я убираю со стола после ужина, я должен мыть пол и пылесосить, по субботам стираю белье, всегда даю корм кошки. Иногда мама дает мне деньги, и тогда по дороге домой я покупаю продукты. Я устаю. Чтобы все сделать быстро, надо торопиться. А я обязан делать так много. Моя мама хорошая, но строгая. Она говорит, что нам надо держаться вместе и помогать друг другу. Но мне кажется, что я делаю больше всех. Как мне быть? Шлю приветы. Давид. Фиасоль приписала к письму номер телефона Дадди на случай, если Вала захочет ему позвонить. Тебя устроит такое письмо? Будем отправлять. Да, прекрасное письмо. Спасибо за помощь. Тихо сказал Дадди. Наверное, не очень хорошо рассказывать всем об этом письме. Я имею в виду в школе. Ладно. «Конечно, конечно! Мы же профессионалы! Ты говоришь, мы молчим!» Фиасоль слегка толкнула ингальвюра Гайкюра. «Это наш слоган!» Через несколько дней после отправки письма ингальвюр Гайкюр подошел к Фиасоль на перемене. Он сказал, что одна девочка из его класса попала в трудное положение, потому что родители не разрешили ей отказаться от уроков игры на кларнете. «Ой, как грустно!» — сказала Фиасоль. Вот я бросила тромбон, когда он мне надоел. Мама сказала, что если я взрослая и буду играть на трамбоне, то это будет очень хорошо. Но если ей так уж хочется, пусть сама играет на трамбоне. Ей объяснили, что она будет учиться играть на кларнете до тех пор, пока не перейдет в гимназию, возмущенно сказал Энгальвюр Гайкюр. Энгальвюр Гайкюр, я организую скорую помощь, сказала Фиасоль. Многие дети сталкиваются с разными проблемами. Мне только что рассказали, что одной девочке не разрешают вешать на стену ее комнаты изображение чудовищ. Мама посчитала, что они страшные, и сама сняла картинки. Вешает вместо этого картинки с кроликами и единорогами. «Фу!» — Ингальвергайкюр Гайкюр поежился. «Что поделаешь с такими родителями?» В этот день они, войдя в дом Фиасоль, увидели маму, сидящую у компьютера. И прошли в комнату Фиасоль. «Скорая помощь, Фиасоль!» Сказала Фиасоль и включила компьютер. «Делаем объявление и рассылаем!» «Скорая помощь, Фиасоль!» «У нас в запасе фантастически хорошие советы, большие и маленькие идеи!» «Договаривайтесь о времени!» «Все-все, ребята, приступаем!» «А не только некоторые!» «Здесь никто не сдается!» «Моя команда имеет другое название», — сказал Ингальвюр Гайкюр. «Какое?» «Консульт Инк». «Что это значит?» «Инк» — это ингальвюр Гайкюр. «Консульт -инк», повторил он. «Какое скучное название», — сказала Фиасоль. «Я хочу назвать так свою компанию, когда буду взрослым», — обидевшись, сказал Ингальвюр Гайкюр. «Эх, куда тебя занесло?» «Это еще почему?» «Все будет хорошо». «Консультинг!» «Какой то однако!» Они сделали визитные карточки и создали сайт в интернете. Наверху было написано «Ты говоришь, мы молчим». Потом они позвонили девочке с кларнетом из класса Энгальвюра Гайкюра и помогли ей связаться с уполномоченной по правам ребенка. Фиасоль написала. «Дети имеют право сами решать, чем им заниматься в свободное время. Родители не должны иметь право мучить детей, заставлять их делать то, чего они совсем не хотят. Никаким родителям не нужны плачущие кларнетисты. Какая грустная история. С боевым приветом, скорая помощь Фиасоль и... Ээээ... консульт инг» но это не называется э, -э консульт «Консульт-Инг». «Мне кажется, что твое название было скучным, ингальвюр-гайкюр». «Фиасоль, перестань все высмеивать». Потом они послали девочке, которая любит картинки с чудовищами, ссылку на сайт уполномоченный по правам ребенка и посоветовали добиться права самой решать, что вешать на стену в собственной комнате. В тот же день к ним пришел Дадди. Он рассказал, что уполномоченная по правам ребенка Вала позвонила ему. Она предложила нам всем собраться и обсудить проблемы дома, сказал Дадди. Знаешь, тебе нужно позвать кого-нибудь из взрослых, посоветовала Феосоль. Какого-нибудь хорошего друга. Да, согласился Дадди. Ко мне придет дедушка. Вам надо договариваться, так сказала уполномоченная по правам ребенка. «Главное — всем разговаривать», — удовлетворенно сказал Дадди. «Взрослые не могут просто так отдавать приказания детям», — сказала Феосоль. «Они должны слышать детей и действовать в соответствии с этим. Это надо повторять всем взрослым. Всегда». И кивком головы она подтвердила свои слова. На следующий день, во время перемены, Дадди сказал Феосоле Ингальвюру Гайкюру, что он и дедушка великолепно поговорили о домашних делах с мамой и братом. «Было решено по-новому разделить домашние обязанности», — сказал Дадди. «Брат будет мыть пол и давать корм кошке, а мама стирать и делать покупки». «Понятно», — удовлетворенно сказала Феосоль. «Так все будут принимать участие». «Да и...» «Мама попросила прощения за то, что возложила на плечи своего сына слишком большой груз», — сказал довольный Дадди. На следующей неделе многие обратились в скорую помощь Фиасоль и Э Консульт Инг. Фиасоль и Ингальвюр Гайкюр говорили им, как можно найти Валу, уполномоченную по правам ребенка. Причем Фиасоль имела номер телефона Валы и могла позвонить ей в любой момент. Мама просила этим не злоупотреблять. Но Вала сказала, что Фиасоль может звонить ей, когда сочтет нужным. Ради этого мы, то есть я и мои сотрудники, существуем, сказала она, чтобы помогать детям, насколько это возможно. Я тоже ради этого существую, сказала Фиасоль. И моя скорая помощь. Мы никогда не сдаемся. У детей все еще много проблем хотя большинство теперь живет весело и счастливо. Некоторым нужна помощь уполномоченного по правам ребенка, потому что их завалили домашними заданиями. Другим очень не повезло с родителями. Кое-кто хотел бы управлять страной, а есть и такие, кому хотелось бы всего лишь заботиться о животном. Кстати, о наших животных. Когда наступила осень с холодами, маленькая тигрица-фиалка стала отправляться на прогулки. Она исчезала через окошко, сначала на короткое время, потом ее походы стали длиннее. После нескольких походов произошло нечто серьезное, чего никто не ожидал. Фиалка открыла охотничий сезон. В серый осенний денек Фиасуль пришла из школы. Жозефина от радости описалась в прихожей. Фиасуль взяла тряпку и вытерла пол. На кухне ей бросились в глаза летавшие перья. Фиалка с раздувшимся животом сидела на мягком стуле и мурлыкала. Фиасоль увидела торчавшее из ее пасти перышко. Когда фиалка чихнула, перышка медленно полетело на пол. «Фиалка! Какой позор! Ты убийца!» — воскликнула Фиасоль. Она подобрала с пола перо и рассмотрела его. Конечно, это перо лесного дрозда. Потом пришла мама, Фиасоль рассказала ей о произошедшем и показала перо в мусорном ведре. «А где же покойный?» — спросила мама и стала искать на кухне. «Какой покойный?» Фиасоль не сразу поняла, о чем речь. Обе везде искали мертвого дрозда, но не нашли. Феосоль позвонила бабушкиной Хебе. У них дома две кошки, и она могла знать, что кошки делают с объектом охоты. Да она его съела, совершенно спокойно сказала Хеба. Съела целого дрозда? Не могу поверить, ответила ей феосоль. Фиалка такая маленькая. Ей ничего не стоит съесть целого дрозда. Но где же когти? Клюв! Она съела все сразу. Кошки пожирают птичек целиком. Мои кошки часто съедали птичек», — объяснила Хеба, словно была большим специалистом в области биологии животных. «Она съела птицу целиком, вместе с когтями и клювом!» — прокричала Феосоль маме. «Какая мерзость!» Мама взяла фиалку и отнесла в прачечную. Я не могу жить с таким ужасным зверьем! сердито сказала она. Дорогая, это же кошка. А кошки охотники, сказал папа, вернувшись вечером домой. Это надо понять, это инстинкт. Следующие дни были днями охоты. Фиалка принесла в дом еще одного дрозда, половину которого съела в комнате на полу. Затем последовали три мыши. Под кухонным столом лежало то, что от них осталось. Позже она стала охотиться на скворцов. Одного мертвого скворца она положила на родительскую кровать, отчего в одеяле развелись блохи. Это переполнило мамину чашу терпения. «Мы отвезем кошку в кошачий приют», сказала она за ужином. «Нам не нужны серийные убийцы. Я угощала птичек, на кухонном подоконнике. А теперь фиалка думает, что я ее союзник. Я угощаю бедняжек, а она на них охотится. Это ты хотела завести кошку. Рассмеялся папа, наклонился и поднял фиалку. Тигрица-фиалка, — ласково сказал он. Ты ведь наш маленький тигр? Дикая кошка, — подтвердила Пиппа. «Расслабься, мама! Кошки-охотники!» — сказала Бидда. «Я не буду жить с серийным убийцей, если она не остановится!» — рассердилась мама. «Желаю тебе удачи в попытках отучить фиалку охотиться!» — сказала Фиасоль. Мама твердо решила остановить деятельность машины смерти по имени тигрица-фиалка. На следующий день она поговорила с ветеринаром, специалистом по кошкам и птицам. В результате фиалка получила огромный клоунский воротник, сделанный из кусков ткани разных цветов, какие бывают у клоунов, приглашенных на день рождения. Этот пестрый воротник мама пришила кошейнику вместе с двумя колокольчиками. Тигрица фиалка сначала рычала, прогуливаясь по подоконнику в комнате со звенящим воротником, но постепенно привыкла к новой одежде. Фиалка больше не могла охотиться на птиц с воротником на шее. Фиасоль говорит, что птички умирают со смеху, встречая Фиалку в клоунском одеянии. Но мама говорит, что для нее это единственный способ ужиться с ужасным зверем. Мама установила для Фиалки новое правило, то, которое касается и всех других обитателей их дома. Она не должна покидать дом ночью, а лучше всего после пяти вечера. Еще Она дает фиалке много корма. Она говорит, что очень важно, чтобы фиалка во время прогулок не была голодной. Сестра Бидда говорит, что если бы тигрица-фиалка размером была больше обитателей дома, она давно бы их всех съела.